«Волк мёртв. Я ждал его смерти несколько лет. Той смерти, что налетит стирающим ветром и унесёт с собой его самого. Всё, ради чего он был нужен. И всё, что стало для меня символом 1970-х». Почти все эти десять лет его жизнь была узором непрерывных шагов. Неподалёку от автотрассы, взад-вперёд по клетке – Ни разу на моих глазах он не стоял на месте, всегда ходил. Его будущее было в его следующем шаге. Впервые я увидел его в 1972 году, когда 30 лет спустя вернулся в Монтану. С тех пор год за годом я смотрел на него постоянно, и постоянно он был занят одним и тем же, ходил. До самой осени 1978-го. В тот год я на шесть месяцев уехал из Монтаны, а когда вернулся, его уже не было. Мы поменялись местами. Очевидно, тем летом волк умер. Пустая клетка заросла травой и сорняками. Пока он был жив и пока были семидесятые, из-за его бесконечных хождений там ничего не росло. Шаг за шагом он прошел это десятилетие. Если сложить его шаги, вполне возможно, выйдет половина пути до Луны. Я рад, что он умер. Волк не должен жить в клетке у автотрассы. Но не подумайте, что его специально выставили на показ. Он был чем-то домашним животным, и клетка стояла у дома этого человека». Позицию хозяина, очевидно, можно выразить так. У меня живет домашний волк. И что бы потом ни происходило, происходило уже после. Но теперь волк мертв. Клетка заросла травой. Путь к луне завершён.